О последних годах жизни лорда Линнея. Очевидно, это были догадки и вымыслы. Если верить этим рассказам, несомненно, совершенно неосновательным, республиканские чувства лорда Клинчарли до такой степени обострились к концу его жизни, что он женился, странное упрямство изгнанника, на дочери одного из цареубийц Анни Бредшоу, имя называли с точностью, которая умерла, произведя на свет ребенка, мальчика, являющегося якобы, если только все это правда, законным сыном и наследником лорда Клинчарли. Эти сведения очень неопределенные, были похожи скорее на слухи, чем на факты. Для Англии того времени все происходящее в Швейцарии было таким же далеким, как для теперешней Англии то, что происходит в Китае. Лорду Кленчарли было будто бы 59 лет, когда он женился, и 60, когда у него родился сын. Говорили, что он умер немного времени спустя, и мальчик остался круглым сиротой. Ну что ж, возможно, конечно, но маловероятно. Прибавляли, что ребенок этот хорош как день, как говорится в волшебных сказках. Король Яков положил конец этим, безусловно, неосновательным слухам, всемилостививший объяв в одно прекрасное утро,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 при единственном условии, чтобы лорд Дэвид женился по достижении ею совершеннолетия на девице, которая в то время была еще младенцем в возрасте нескольких месяцев, и которую король, неизвестно по каким причинам, еще в колыбели сделал герцогиней. Впрочем, причины эти были хорошо известны. Малютку-невесту звали герцогиней джизианой. В Англии была тогда мода на испанские имена. Одного из незаконных детей Карла II звали Карлосом, графом Племут. Возможно, что имя Джозиана было сокращением двух имен – Джозефа и Анны. А может быть, существовало имя Джозиана, как было имя джозия Одного из приближенных Генриха II звали Джозией Дюпассаж. Вот этой-то маленькой герцогине король пожаловал перство Клинчарли. Она была пересой, ожидавшей своего пера. Пером должен был стать ее будущий муж. Это перство состояло из двух баронств. Баронство Клинчарли и баронство Генгервилл. Кроме того, лорды Клинчарли в награду за какой-то воинский подвиг были высочайше пожалованы титулом сицилийских маркизов Корлеоне. Как общее правило, пэры Англии не могут носить иностранных титулов. Однако бывают исключения. Так, например, Генри Эранделл, барон Эранделл-Уордур, был так же, как и лорд Клиффорд, графом Священной Римской империи, князем которой был лорд Каупер. Герцог Гамильтон носит во Франции титул герцога Шеттельро. бэзил Фейлдинг, граф Денби, в Германии носит титул графа Габсбурга. Лауфетбурга и Рейнфельдена. Герцог Мальбора был в Швеции князем Миндельгеймом, так же, как герцог Веллингтон был в Бельгии князем Ватерлоу. Тот же герцог Веллингтон был испанским герцогом Сеудат Родриго и португальским графом Вимейра. В Англии уже и в те времена существовали, как они существуют и поныне, поместье дворянские и поместье недворянские. Эти земли, замки, городки, аренды, поместья, аллоды и вотчины перства Клен-Чарли Генкервилл принадлежали временно леди Джозиане, и король объявил, что как только лорд Дэвид Дэри Мойр женится на Джозиане, он станет бароном Клен-Чарли. Кроме наследства Клен-Чарли, у леди Джозианы было и собственное состояние. Она владела крупными имениями, часть которых была некогда подарена герцогу Йоррскому «мадам без дальнейшего определения», «значит просто мадам», — так величали Генриету Английскую, первую после королевы, женщину Франции. Четвертое. А лорд Дэвид, преуспевающий при Карле и Якове, продолжал преуспевать и при Вильгельме Аранском. Он не заходил своей приверженности Якову так далеко,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 Раб этикета и учтивости, гордый возможностью в торжественных случаях преклонить колено перед монархом, веселый, храбрый, истый придворный по своему облику и рыцарь в душе, человек все еще молодой, несмотря на свои сорок лет. Лорд Дэвид распевал французские песенки, изысканная веселость которых нравилась когда-то Карлу II.